Эпилог 30 лет спустя с любовью, гладя пальчиками маленькие пинеточки, затуманенным от слез взором, я смотрела в окно, размышляя о бытие. Как быстро летит время! И как же право Есения, утверждая, что долголетие сорорских раз это уже невероятный подарок от нашего живого мира. Я бросила косой взгляд в напольное зеркало и усмехнулась. Мое отражение ответило тем же, не изменившись ни на миг с первого праздника слияния. Только если стиль одежды, он один претерпел изменения. За время правления я много раз меняла вкусы в фасонах своих нарядов, остановившись на более закрытых ее экземплярах. Вот и сейчас на мне красовалось длинное парчевое платье с длинными рукавами, высоким воротом, но все же глубоким декольте. Фрей идет» пророкотал гром, занявший большую часть наших с Ильясом покоев. В Последнее время Криантин постоянно воплощался в зверя. Он всегда так делал, когда волновался. Именно Фрея, наша старшая с Ильясом дочь, была причиной его беспокойств. «Мамочка!» — легкой походкой приблизилась ко мне Фрея, хотя это было достаточно проблематично в ее положении – Моя старшая из трех дочерей девочка вот-вот собиралась подарить Аскетону новую фурию. Фрея уже пять лет была как заможней дамой, но вот с ребенком не спешила. Сначала академию закончила, как я, потом взяла под свое крыло один из городов Аскетона и вкусила, так сказать, всю горечь ответственности за народ во главе которого встала. И вот уже год, как решилась на материнство. Протянув пинетки, я смахнула слезы счастья со своих щек. «Вот, это твои. Я сама их вязала. Бери. Пусть пяточки моей внучки никогда не знают холода». «Ну, мама, не плачь. Все же хорошо». фрейя осторожно забрала у меня пинетки и спрятала их в свой карман. «Я ненадолго, а то папа уже уволок Сантина на арену горгулов. Эти его вечные проверки». Дочь нахмурила носик. «Сколько можно?» Я думала, проверил раз — все, а он каждый раз требует доказательств, что мой муж меня способен защитить. Я засмеялась, коснувшись чешуи грома. «Милая, твой отец очень любит тебя!» «Как и Сантин!» — надула губки Фрея. «Когда уже у Луана истиной появится!» «Побойся гнева Сорура, Луане всего восемь лет!» Я хмыкнула вместо того, чтобы возмутиться. «Правление хорошо на меня повлияло!» Я стала более выдержанной, спокойной и внимательной. Куда ей истинный? А насчет недоверия твоего отца?» Тяжко вздохнула, ступая на опасную тему, от которой Фрея всегда заводилась. «Ты же знаешь ее причину». «Сантин не мой истинный, знаю». От дочери пошел волнами жар. Гены дракона, смешанные с сутью фурии, наделили мою девочку таким характером, которому позавидовал бы даже боевой запал». Его составом поделились эмигранты, до сих пор возвращающиеся после расистских гонений Аралимского правителя прошлых эпох. Но я люблю его, и у нас будет ребенок. А когда появится твой истинный, что будет с Сантином? Фрейя упрямо поджала губы. Когда появится, тогда и станешь меня воспитывать, ма. Хотя и тогда не приставай ко мне. Резко одернула саму себя юная наместница. Заведу двух фаворитов. «В чем сложность? Это ты у нас не по традиции фурии живешь, а я себе горем заведу». Громко цокнув, строптивица вышла первой в коридор. Я набросила на плечи бордовую накидку и поспешила за Фрей. Трое горгулов тут же неслышно последовали за нами, соблюдая протокол. «Надо было в детстве тебя пороть!» — пробормотала тихо, посмеиваясь над словами дочери. «Нет, какова? Двух фаворитов она заведет. — Вся в отца, пока тот не встретил меня, естественно. — на Навстречу нам из-за поворота длинного коридора вылетела моя младшенькая дочь, Абелия. Аби, подхватив малышку на руки, закружилась на месте, с трепетом слушая счастливый смех четырехлетней доченьки. Опять сбежала с занятий госпожи Фезим. — Скучно! — Поморщилась Кроха, прежде чем погладить меня по косам, которые было принято плести у старших фурий. «Вот», — нагнулась ко мне Фрея, по-детски показывая младшей сестричке язык. «Пари ее, пока она маленькая». «Фрейка-конорейка!» канарейка совсем не по принцессе выпалила обилие, ловко выскальзывая из моих рук. «Я только и успела, что один раз моргнуть, а крохи уже и след простыл». Посмеявшись над лицом Фреи, погладила старшую дочь по плечу. «Идем уже, надо поумерить энтузиазм вашего папочки, а то Сантину точно придется долго залечивать синяки. Обойдя парк, мы вышли на площадку горгулов. Звенящая сталь повестила о месте проверки, которое опять затеяла Рогмор. Вращая головой, пыталась выловить силуэт Луаны. Сейчас по расписанию у средней дочери как раз тренировка с десницей должна быть. Ейся за тридцать лет стала такой боевой, одним словом, настоящей десницей Сианы. Ну и как может быть иначе, когда у тебя целых пять сыновей и все демонята, шустрые и непоседливые демонята? Я своих племянников любила, конечно, безумно, у меня их было уже больше десяти. Но когда они все вместе приезжали погостить к тетушке Сиане, крыша моего дворца ходила ходуном. Со своими братьями и сестрами за 30 лет мы сроднились как единый организм. Даже Лоик перестал смотреть на меня букой, радуясь, когда его дети оказывались в моей резиденции. «Наконец-то можно провести время с Самирой», — посмеивался брат, сменивший отца на посту наместника совсем недавно. «И пусть я сильно уставала от таких набегов мелких родственников на свой аскитон», но всегда чувствовала себя счастливо, проживая каждый день с новым поколением наших потомков. «Ты прирожденная, Сиана!» Улыбалась Еся, возведя меня в ранг чуть ли не святых Сорура, видя, как ее пятеро демонят, чуть ли не в рот мне заглядывают. Кстати, это понятие «святая». Именно она внесла в местный обиход, обогатив нашу веру уважительным отношением к страждущим. «Они все тебя беспрекословно слушаются». Я молчала, думая, ага, куда там, просто я умею всех занять делом, желательно интересным для ребят. Вот уже неделя прошла после последних каникул в Накре, а я уже скучала по племянникам. «Не вижу нигде Луану», — с тревогой осмотрела каждый угол тренировочной площадки. «Мам, да там она, у арены. Ее любимый папочка снова кого-то калечит. Ты что, Луану не знаешь?» Я лишь цокнула, слушая снисходительное заверение Фреи. Когда мы подошли к арене, Луана так и не обнаружилась. Зато два здоровых лба дрались на постаменте, мастерски размахивая кулаками и ставя блоки. «Пап, ну сколько можно?» Перешла к активным действиям Фрея, пока я решила пройтись по парку в поисках своего второго сокровища. «Сантин, слезай немедленно!» И где подевался Аларик? Макраф по-дружески попросил познакомить его с Сианой Сорура. «Милый, а ты занимаешься ерундой!» Кто такой Аларик Макраф, я узнала, завернув за угол высокой живой изгороди. Слушать препирательство молодой пары было интересно, но Луана так и не нашлась. Порядочно отдалившись от арены, наконец услышала родной голосок. «Значит, ты принцесса?» «Я Фурия, уважаемый!» Задрав подбородок, слишком чопорно для восьмилетней ответила моя дочь. А уж потом принцесса. Все как я учила, я улыбнулась, гордясь моей крохой. Луана уже сейчас больше подходила на роль Сиана, чем Фрея. Избыловал, Илья, с Фрею. Ну, здорово! А ты знаешь, что каждой принцессе положен принц? Собеседник моей дочери резко перетянул на себя мой пристальный взгляд. Так, а это кто вообще? Ярко-рыжие волосы высокого красавца первым делом привлекли внимание. Лицо молодого мужчины ни в чем волосам не уступало. Идеальные черты и очень обворожительная улыбка. Прямо гроза всех девичьих сердечек. Прижавшись к живой изгороде, затаилась. Было интересно, к чему ведет этот молодчик. С какой стати вообще разговаривает с моей девочкой? Хотя в глубине души уже догадалась. «Но, проклятущие мананги как же рано!» «Что здесь происходит?» Ильес появился словно из-под земли. Я чуть не взвизгнула от неожиданности. «Тихо!» — зашипела на дракона, радуясь, что у фениксов слух не сильная сторона. Дернув Рогмара за рукав, прижала его к своему укрытию, накрывая рот мужа рукой. «Знаю!» — тем временем ответила Луана. «Мама мне каждый вечер сказки читает». «Вот. А ты хочешь свою жизнь превратить в сказку?» «Зачем мне это?» «Ну, чтобы все было волшебно. Единороги там, радуга над водопадом». «Хм!» — фыркнула Сиана. «Что еще придумаешь?» Кажется, молодой Феникс смутился от вопроса моей малышки. Видно, что ему непривычно пытаться понравиться женщинам. Очевидно, раньше дамы вешались на него пачками». «Красавчик обходился природными данными, а тут моя кукла нос воротит. Ха!» «Что за хер?» — зашипел Ильяс, напоминая о себе. «Тихо! Никаких цы!» «Быстро отвечая, то я сейчас ему голову оторву!» Я тихо засмеялась, вжимаясь в торс мужа. «Зачем же так быстро прекращать его муки? Лоа не года трепать ему нервы, а ты сразу хочешь помочь ему так легко избавиться от связи истинных!» Что? Понятное дело, что такой рев нас не смог не обнаружить. Более того, мне на секунду даже показалось, что возмущенный рык Рогмара был услышан даже на окраинах Палбрума. Ильяс, я пыталась вцепиться в рубашку мужа только куда там, а зверевшего папашу, у которого уже второй раз какой-то незнакомый мужик собирается забрать дочь, никому не удержать. Отошел прочь, Луана, на занятие шагом марш, «Тебя там, госпожа Физим уже обыскалась». «Хорошо, папочка, я просто хотела нарвать госпоже Толи маргариток». Илья с одним движением вырвал куст маргариток и вручил его Луане, не спуская глаз с рожеволосого парня. Феникс все время стоял молча, почтительно склонив голову. Но когда дочь в припрыжку ускакала с копной маргариток, с корней которой сыпалась земля, открыл рот, чтобы что-то сказать. «Не успел». Рогмар поднял указательный палец и почти тыкнул им в нос парня. «Никаких водопадов. Заруби себе на носу, молец, и чтобы я тебя в пределах Аскитона вообще не видел, пока Луани не исполнится восемнадцать. Нет, двадцать пять лет, усек. Явишься раньше, и я тебе сам радугу-дугу на лбу нарисую». Тихо посмеиваясь, я ласково погладила мужа по вскинутой руке. «В шестнадцать». Прекрасное время для знакомства, молодой человек. Приглашаем вас на день рождения дочери заранее. Ждать совсем недолго. Восемь лет, крупиться на пути тысячелетий фениксов. В остальном муж прав. Не мучьте ни себя, ни нас. Воздержитесь от посещения скитона. Феникс вздохнул, распрямляя плечи. «Меня зовут Аларик Макраф, и я приду на день рождения вашей дочери через восемь лет». Взмахнув рукой, Парень воспламенился, оборачиваясь в красного феникса. Один взмах, второй, и красавец исчез в перистых облаках. «Позер!» — фыркнул Илья, дрожа от негодования. «Не держи я его руками, кто знает, может, следом за фениксом уже летел бы страшный советник Цараса. Поднявшись на носочки, поцеловала любимого в уголок губ. «Не нервничай так, у нас еще целых восемь лет. К тому же не забывай, обелию только четыре». «Помню», — нахмурился муж, тем не менее, с удовольствием подставляя губы для моих быстрых поцелуев. «Надо приказать, чтобы ее день и ночь сторожили наши горгулы. Прикажи охранять ее Алису Лантеру лично. И указ издай, чтобы ни один из мужчин не смотрел в глаза младшей принцессе Фурии обелии Ортагон. Не пари горячку, родной». Илья состроил несчастную мину, страдальчески скривившись. «Но почему фурии не рожают мальчиков? Эти девочки сведут меня в могилу, одни нервы». Я залилась смехом. «Милый, брось, нет разницы, мальчик или девочка. Дети имеют свойство взрослеть и покидать родной дом. От родителей зависит, как часто сыновья или дочери возвращаются в отчий дом. Вот ты, если еще раз вызовешь Сантина на арену, Фрея вряд ли захочет приезжать так часто, а у нас скоро будет внучка». «Подумай об этом!» Ильяс нахмурился, устремляя взор повыше моей головы. «Но...» — с усмешкой продолжила я. «А если ты мне не веришь, предлагаю убедиться самому». «Что? В чем убедиться?» «В том, что мальчики ни в чем девочкам не уступают». Я опустила руку и коснулась своего живота. Глаза мужа широко распахнулись, проследив за моим жестом. «Что?» «Ты что, беременна и мальчик? Ты уверена, что это мальчик?» рогмор разволновался так сильно. Пришлось его усаживать на скамейку, стоящую неподалеку от кустов маргариток. «Да, это будет мальчик, дракон», — мне Гром сказал. «Но у Фурии же рождаются только девочки». Эти сведения устарели. В то время, когда они были написаны, на Сороре еще не появились титаны. Не было драконов, демонов, оборотней... И тучи других раз. Рогмар сделал глубокий вдох отмирая. Муж подхватил меня на руки, вскакивая с места, и закружил, заставляя смеяться от неожиданности. Так это же здорово. Ильяс поставил меня на землю и стал покрывать мое лицо легкими поцелуями. Как же я счастлив, что встретил тебя, что сделал все, чтобы увязаться с тобой в поход, что разглядел, какая ты невероятная моя. Я с улыбкой прижалась к груди любимого дракона, думая, «Это ты невероятный, ты мой. Люблю тебя». «Навсегда», — дополнил любимый, распахивая крылья за спиной. «Полетаем. С тобой я готова летать в вечность». «Так и будет», — подмигнул Ильяс, прижимая меня к себе и резко взлетая в небо. И я ни капли не сомневалась в этом. Рядом с любимым жизнь кажется восхитительным полетом, даже когда у тебя нет крыльев». Только люби и будь любимой.